Глава 1388 Внезапное собрание Богиня вечно ночи кивнула и больше ничего не сказала. Она протянула ладонь, схватила крэп пустоты и слегка потянула. Тонкий слой ночного занавеса плавно опустился вниз, окутал тело клейна и бесшумно впитался в него. Клейн молча принимал благословение сна в течение пары секунд. Он прижал руку к груди и поклонился. Он сделал два шага назад и покинул астральный мир. Богиня вечной ночи стояла на границе Божественного Царства и смотрела, как он уходит. В следующую секунду Клин оказался в проекции двора короля гигантов в руинах битвы богов. Затем, подобно Амону, он подошел к краю серовато-синей двери и поднял руку, создав синюю иллюзорную дверь. Пройдя сквозь дверь, Клин попал в забытую землю богов. Следуя указаниям судьбы, с помощью способности странствия он попал прямо к вершине горного хребта. Там стояло огромное распятие, покрытое слабой тенью. Колей несколько секунд смотрел на тень, а затем слегка вздохнул. Он наклонился и поднял древнее серебряное зеркало, лежащее рядом с огромным крестом. Затем он развернулся и исчез из забытой земли богов. В то же время червя духа, которому не требовалось дежурить в замке Сеферот, сообщили ему о местонахождении королевы тайн. Колейн поднял руку и достал из кучи хлама волшебную лампу желаний. Используя связь владельца между ней и Бернадет, он совершил еще одно странствие и оказался на довольно уедненном острове, где находился изумрудный город. Бернадетт просматривала последний каталог из Интиса. Как только она что-то почувствовала, перед ней появился Герман Воробей и протянул ей волшебную лампу желаний. Спасибо, сказал Клейн совершенно обычным голосом. Бернадетт поджала губы, словно хотела что-то сказать, но в этот момент ее глаза вспыхнули. Словно она что-то увидела, проведя прорицание. Поэтому она молча протянула руку и взяла волшебную лампу желаний. Затем клиент достал металлический портсигар со следами коррозии на поверхности. «Это ваша плата». Даже без помощи глаз Тайнберн, Эдетт могла почувствовать, что железный футляр для сигар был необычным. Она могла примерно догадаться, что за коррозия на нем появилась. Однако она приняла его не поэтому, а просто внезапно ощутила, что у нее нет причин отказываться. Она немного поколебалась, а затем взяла железный портсигар. Если бы он все еще находился в полубезумном состоянии, как раньше, Клин бы точно улыбнулся, и как только Бернадетт начала колебаться, с преувеличенным энтузиазмом сказал бы «Это подарок от дяди, бери!». Но сейчас у него остался лишь последний проблеск ясности сознания, и ему приходилось прилагать немало усилий, чтобы не заснуть и не начать вести себя как клоун. Покинув изумрудный город Бернадетт, Калейн с помощью странствия прибыл в Бэкленд, в дом доктора Аурона Церса. Уэллосептин, сидевший в куче игрушек, поднял голову и посмотрел на дуэна Дантеса, стоявшего перед ним. У него внезапно потекли слезы, и он, задыхаясь, произнес Я наконец-то чувствую возможность! Он имел в виду возможность ассимилировать уникальность пути судьбы. Калейн присел на корточки и бесстрастно заговорил: Я здесь, чтобы помочь вам ассимилировать ее. Я украду ваше детство и юность и заставлю мгновенно повзрослеть. Затем, используя уровень выше последовательностей, но ниже великого древнего, я силой помогу вам принять кубик вероятности. Конечно, одного этого недостаточно. Потребуется еще одурачивание и применение ошибки. Слезы, катившиеся по щекам, Ула у внезапно высохли, а он изумленно пробормотал. Значит, оба варианта на самом деле одинаковы. Как правило, чтобы ассимилировать уникальность пути... Нужно либо родиться с ней, либо попросить о помощи сущность уровня Великого Древнего, либо провести упрощенный ритуал апофеоза, других вариантов нет. Змею судьбы Уилла Септин явно не родился с уникальностью, поэтому у него оставалось только два варианта. Он сосредоточился на проведении упрощенного ритуала, то и ждал подходящего момента, уготованного судьбой. Кто бы мог подумать, что этот момент наступит, когда клин приблизится к уровню Великого Древнего, по сути, это второй метод. Подумав об этом, пухлый ребенок Уилл Септин заплакал еще сильней. Он чувствовал, будто судьба обманула его. Пусть плодородная школа мышления жизни пришлет кубик вероятности. Судя по вашей удаче, он должен быть где-то рядом. Клейн проигнорировал плач Уилла. Давайте начнем как можно скорей. У меня осталось не так много времени. Уилл замолчал и посмотрел на Клейна, а затем слегка задыхаясь произнес: Забудьте. Давайте подождем следующего шанса. В вашем нынешнем состоянии будет слишком тяжело насильно помочь мне принять ее. Возможно, вы потеряете контроль на месте. Я не хочу сталкиваться с повелителем тайн. Да, в следующий раз. У меня предчувствие. С этими словами Уилл посмотрел Клина в глаза и добавил. У меня такое чувство, что следующая возможность будет лучше. Клин сохранил свое отрешенное выражение лица и тихо спросил. Это пророчество? Уилл снова потекли слезы. Нет, это благословение. Колен слегка кивнул, встал и сделал шаг назад. Его фигура начала постепенно исчезать, и вскоре растворилась в воздухе. Он вернулся в замок Сеферота и сел на стул с высокой спинкой, позволив серовато белому туману окутать себя, осмотревшись и убедившись в состоянии алых звезд, колен устало откинулся на спинку стула и слегка поднял правую руку. На этот раз он не стал снова создавать фальшивый мир. По обе стороны длинного стола одновременно вырвались алые лучи света, превратившись в членов клуба Таро, весельника, солнца, отшельника, мага и остальных. Это внезапное собрание явно стало неожиданностью для Одри остальных, они удивились и заволновались. Ранее, хотя они попадали в божественное царство Мистера Шута в дни, отличные от понедельника, это всегда было запланировано. Они заранее знали, что их перенесут сюда, поскольку либо они заранее подавали заявку на мини-собрание, либо избегали безумия полнолуния, либо лечили мистера мир от психологических проблем. Можно сказать, что, не считая первого раза, это уже второй случай, когда мистер Шут призвал их без предупреждения, даже самые медлительные члены клуба ощутили неладно, и воздух словно застыл. Вспоминая визит Германа Воробья и слова благословенного мистера Шута, Одри, Элджер и Сиу одновременно подумали об одном и том же. Время пришло. Одри невольно повернула голову и посмотрела на дальний конец длинного стола. Там никого не было. Хотя она уже морально приготовилась, Одри все равно оцепенела, ее захлестнула волна неконтролируемой печали. В ее сердце образ Германа воробье давно превратился из безумного авантюриста и невероятно опасного потустороннего в человека, который скрывал свою мягкость под маской холодности и суровости. Был добрым, сильным, любящим, загадочным и одиноким, несущим на своих плечах бремя множества друзей. Она считала, что среди членов клуба Таро, помимо мистера Звезды, она лучше всех знала мистера Мира. И теперь этот друг, казалось, столкнулся с каким-то несчастьем, оставив после себя только пустое место. Клуб Таро потерял своего первого официального члена. Куда делся Клейн? Леонард внезапно ощутил легкую панику. В этом мире он был единственным, с кем он мог подружиться. Ранее, когда Клин внезапно появился на Южном Континенте и бросил золотую монету в ящик для пожертвований в соборе, у Леонардо уже возникло странное предчувствие, что Клин вот-вот столкнется с судом судьбы и прощается с прошлым. Это походило на тот раз в Пенгоне, когда они решили вместе выйти и сразиться с Мегас. Недавнее молчание старика было немного странным. Неужели с Клином и правда что-то случилось? «С уровнем с статусом мистера Шута, будь хоть какой-то шанс, его бы спасли!» Сердце Леонардо сжалось, и он резко повернулся, посмотрев на мистера Шута, сидящего во главе длинного стола. Эту могущественную сущность все еще окутывал серовато-белый туман, не позволяя другим увидеть его состояние. В этот момент Эмлин, Котле и Дырик тоже заметили отсутствие мистера мира. В сочетании с внезапностью этого собрания их шокировала и озадачило. Они не знали, что произошло но их инстинкты подсказывали им, что это не к добру. Будучи ясновидящей, которая недавно продвинулась, Котлея даже почувствовала, что с мистером Шутом определенно что-то не так. Мистер Мир отсутствует. Сио раньше упоминала, что мистер Шута несколько его благословенных столкнутся с серьезным испытанием, и скорее всего их ждет печальная участь. Фос тоже встревожилась, и в ее сердце зародился сильный страх перед лицом каких-то неизвестных перемен. Она думала, что вздохнет с облегчением, Узнав об исчезновении мира, но все оказалось не так. Напротив, у нее потяжелело на душе, и она немного испугалась. Только сейчас она поняла, что в какой-то момент мистер Мир стал опорой клуба Таро, помимо мистера Шута. Все чувствовали себя спокойно в его присутствии. Конечно, без некоторого страха не обходилось. Когда Одри и остальные повернулись и посмотрели в дальний конец длинного стола, который уже стал настоящим Шутом, тихо сказал... Это внеплановое собрание. Мистер Шут очень устал. Сердце Одри от этого ощущения, она осмотрелась и как обычно встала. После того, как все члены клуба Таро встали, Одри с тяжелым сердцем приподняла подол юбки и сделала реверанс в сторону дальнего конца длинного стола. «Добрый день, мистер Шут».